Приготовление завтрака свелось к тому, что Илья позвонил и заказал пиццу, а сам тем временем принялся варить кофе. Единственное, что, судя по всему, готовилось на этой кухне. Маша попросила чистое полотенце и успела принять душ до того, как явился разносчик. Через полчаса они уселись за стол и, взглянув друг на друга, одновременно рассмеялись. «Ты чему это?» осведомился Илья, беря нож для пиццы. — Не знаю. Как-то все неожиданно, — мотнула головой девушка, придвигая чашку с дымящимся черным кофе. — Это ночь, эта квартира, этот смешной завтрак, и ты сидишь напротив. Мне до сих пор кажется, будто все не по-настоящему. А ты почему смеялся? — У тебя было такое довольное лицо, как у девочки, которой купили мороженое, — пояснила я. — Это здорово, что ты такая. — Инфантильная, — обиделась Маша. — Непосредственная, — уточнил тот. И я беру назад слова, что с тобой все непросто. На самом деле я тебя боялся. А теперь лукаво покосилась на него девушка, вгрызаясь в кусок пиццы. «А теперь боюсь еще больше!» Внезапно, погасив улыбку, признался Илья. «Боюсь! Все это очень серьезно!» Маша едва не обожглась кофе и торопливо поставила чашку на стол. «Но я ни к чему тебя не принуждаю. Не об этом речь!» Он достал сигареты и, приоткрыв створку окна, закурил. «У меня уже когда-то было такое!» Эйфория просто безумная, и в душе птицы пели, а потом обнаружилось, что я жил с совершенно другим человеком, чем думал. Ты прости, что я вспоминаю. Слегка уязвленная девушка только пожала плечами. Илья тряхнул головой и в упор посмотрел на нее, увлажнившимися серыми глазами. Мне тебе хочется всю душу вывернуть. А так нельзя. Не всякое слово в строку. Забудь. Давай обсудим кое-что поважнее. По Ко мнению Маши, не было ничего важнее их отношений. Но она беспрекословно согласилась сменить опасную тему. Меньше всего ей хотелось, чтобы ее сравнивали с бывшей женой Ильи. «У тебя какие планы были на сегодня?» — осведомился Илья. — В общем, никаких. Работа. — Значит, остаешься здесь и весь день смотришь телек, — решил он. — Сейчас мне пора в офис. Нет времени ехать к тебе за вещами. Вечером напишешь список, перевезу, что успею. Остальное потом. — Какие? Ты что, решил, что я у тебя совсем поселюсь? Маша одновременно встревожилась и обрадовалась. — Хоть бы меня спросил, а что тебя не устраивает? Места полно, надоем уединишься, можешь думать, что живешь одна. Уж извини, но там я тебя оставить не могу. Опасно. — Да здесь меня точно никто не найдет, — поежилась девушка разом, вспомнив о своих злоключениях. — А можно хоть отцу сказать, где я? Даже записки не оставила и не позвонила вчера. — Никому нельзя, — отрезала Илья. Допивая свой кофе и поднимаясь из-за стола. «Ни отцу, ни брату, ни подружке. Мне спокойнее будет, если ты весь день проспишь с отключенным телефоном». «Так нельзя. Они меня потеряли. Тогда хоть адреса не говори». Илья исчез в коридоре и тут же просунулся обратно в кухню. «А тебе я сейчас визитку дам. Будешь звонить, если что». Маша смолчала. Она решила не поднимать вопроса о странной скрытности Ильи, тем более, что он, наконец, сам изъявил желание оставить ей телефон. Хоть поздно, а все же этот Амелькин, может, ему просто завидует. Сам-то явно успехом у женщин не пользуется. Может, Илья даже у него кого-то увел? Мужчина снова влетел в кухню, уже совсем одетый, и положил на стол визитку копию той, которую Маша получила у следователя. Здесь и мобильный и рабочий. Звони, и спрашивай меня. Если вдруг в дверь позвонят, игнорируй, не подходи.